«На дело не напрашивайся, от дела не отказывайся». Эту мудрую армейскую присказку когда-то сообщил Валериану его первый и пока лучший учитель, полковник Иван Будков. «На такое дело, что разворачивалось июньской ночью 1810 года, он не стал бы напрашиваться ни за что в жизни». Вместе со своим эскадроном Мадатов стоял у ставки командующего Дунайской армии и почти радовался, что не ему приходится сейчас бежать через широкую бугристую равнину, что протянулась перед стенами шумы Не ему нужно прыгать в ров и карабкаться вверх по эскарпу, ожидая каждую секунду удара свинцовой горошины, камня, бревна, пылающего потока смолы или только что вскипевшей воды. Пока Яков Петрович Кульнев переборовшись, сопротивление Каменского I оправлялся от последствий дипломатической миссии, александрийцы не решались отъехать. Их привел сюда генерал, он же один и мог отправить гусар обратно. Когда же Кульнев мрачно выступил из палатки, было уже настолько темно, что он сам не решился отсылать людей Ланского. Кавалерия для штурма крепости, тем более ночного, бесполезна, да и мотаться эскадрону по полю, где подступали к шумле пехотные батальоны, было совершенно бессмысленно. Истовые же могли еще пригодиться и ему, и командующему. Мадатов сидел в седле и мрачно смотрел в сторону крепости. Пылали бочки на стенах, грохотала знаменитая артиллерия турок, трещали ружейные выстрелы. Он, казалось, улавливал даже какое-то шевеление на стенах, где по приставным лестницам карабкались наверх мушкетеры, ягеря, гренадеры. Среди них были и люди Земцова. Что, грустишь, рот, мистер? подъехал к нему вплотную, положил на плечо тяжелую руку. Мраилов вспомнил, ответил Валериан честно. Да, процедил сквозь зубы Ланской. Как и все в армии, он знал подробности прошлогоднего неудачного штурма Левобережной крепости. «Учат нас, учат прусаки, французы те же, теперь вот еще и турки. Что же генералам нашим наука прок не идет? Не знаешь? И я не знаю. Только вот какая штука, Мадатов. Как полковник становится генералом, так сразу учиться перестает». «Думает, должно быть, что и полеты голову заменяют, а?» Валериану хотелось сказать, что полковник Ланской очень скоро сможет сам честно ответить на свой вопрос, если захочет. Но как человек военный, он понимал, что при любых отношениях с командиром бросить такую фразу было бы невозможно. «Тихо!» — напрягся внезапно полковник. «Кто-то идет. Едут». Мадатов махнул рукой и выехал вперед на два корпуса. Вахмистр и первый взвод тоже начали было движение, но Ланской скомандовал им остаться на месте. Валериан узнал подъехавших конных. Во всяком случае, того генерала, что ехал первым. Граф Яков Карлович Сиверс, знаток артиллерии и инженерного дела, как все были наслышаны, еще утром советовал Каменскому не приступать к шумле. «Мол, турки оповещены». Знают уже о приказе, о будущем ночном штурме. Успели перекопать ров и укрепить оборону на стенах. Командующий буквально выгнал генерал-майора вон из палатки, запретил больше в ней появляться и пригрозил отобрать командование отрядом. Теперь Сиверс возвращался после второго приступа. Первый был отбит еще до полуночи. Командиры колонн перестроили придевшие батальоны и снова пошли на стены. Опять-таки неудачно. На середине склона Сиверс спешился и дальше пошел пешком. Его сопровождало несколько офицеров, среди которых Мадатов узнал Земцова. Узнал, вгляделся и ужаснулся. Полковник выглядел точно таким, каким валериан помнил его подвалом того укрепления Браиловского предместья. Испачканный землей и кровью, мундир его, показалось ротмистру, Расстрелян был не меньше, чем в двух местах. Но быстрая походка егеря подсказывала, что пули разве что оцарапали кожу. Каменский поджидал Сиверса, нетерпеливо притопывая ногой. «Ваше высокопревосходительство, прошу вас, отдайте приказ отводить штурмовые отряды. Сегодня шумну нам взять невозможно». «Как невозможно?» — вскрикнул командующий нет и не может быть такого слова в русской армии один только бросок еще один бросок и шумла будет наконец наша сиверс тоже повысил голос ваше высокопревосходительство мне уже некого вести на этот бросок батальон седьмого егерского он показал на земцова оба раза первым ходил на приступ теперь из него я могу составить едва ли роту «Так возьмите тех, кто отлеживается за рвом!» Сиверс ответил не сразу, словно не мог взять в толк, что же предлагает ему командующий. «Если там, у крепости, есть живые, только тяжелораненные». «Не верю!» — завизжал Каменский. Он потряс кулаками перед лицом генерала и затопал ногой. «Я знаю, там есть живые и невредимые, там симулянты!» «Они боятся турецких пуль! Они не хотят сражаться! Там лежат трусы! Трусы! Трусы!» Голова Сиверса дернулась, будто от неожиданного удара. «Я понял вас, ваше высокопревосходительство. Я вернусь и подниму этих... Трусов! С ними я лично пойду на стены!» Он повернулся и пошел, почти побежал прочь вниз на равнину. Офицеры... Первым Земцов поспешили за ним. Когда они сели на лошадей, Мадатов, не спросив Ланского, тоже поехал следом. От батальона в самом деле осталась едва одна четверть. Земцов спешился, построил колонну и двинулся за Сиверсом, тоже пешим, обратно к Шумле. Мадатов ехал как зачарованный, не замечая, что Ланской ведет за ним его же собственный эскадрон. Генерал двигался, не торопясь то и дело наклонялся к земле, тормошил лежащего ничком солдата, поднимал ему голову и отпускал. Все было напрасно. Даже валерян на расстоянии понимал, что живых на этом поле никто более не найдет. Кто мог двигаться, постарался уже уползти. Остальных или зарежут турки, или убьет утренний холод. Егеря пошли быстрее, добежали до рва. Турки дали им даже спуститься вниз, а потом ударили подряд тремя залпами. Едва ли половина показалась обратно. Ни генерала, ни полковника Мадатов в строю не увидел, но в середине кого-то несли на руках. Он погнал пробы навстречу. Ядро ударилось в землю шагах в десяти, и вороной дернулся в сторону. Но Мадатов удержал его и успокоил. Сиверса несли на плечах, ногами вперед, прикрытого собственной же шинелью. Земцов полусидел на скрещенных ружьях, обхватив шеи ближних к нему солдат. — Видите, князь! — рыдающим голосом прокричал раненый капитан. Правой рукой он придерживал кисть, согнутой в локте левой. Валериан вспомнил, он только пришел поручиком в батальон перед самой гибелью Ивана Будкова, Так ведь и будут гнать, пока всех здесь не закопают. Земцов приоткрыл глаза. Стыдитесь, Рогов, солдаты рядом. Что с генералом? спросил Мадатов. Четыре пули, ответил уже полууспокоившийся Рогов. Только спустились одна в плечо, но поднялся, еще повел нас к эскарпу, а тут еще три. Только и успел приказать отходить. Полковник. Одна в бедро, одна в руку. «Гусары!» — услышал вдруг Мадатов за спиной густой баритон Ланского. «Сабли вон!» Обернувшись, он увидел, что полковник, выстроив эскадрон в две шеренги, готовится атаковать неожиданно появившегося противника. Сотни-две диких наездников, потрясая гибкими копьями, Выскочили из -за врага неподалеку, надеясь смять, снести горстку солдат, отступивших от егерского батальона. Но, увидев черных гусар, описали неширокую дугу и вернулись в спасительную черноту лощины. Трубач, скакавший рядом с Ланским, протрубил апель. «Апель, сигнал сбора?» «Что с ними?» — спросил полковник подъехавшего валериана «Выживет ли полковник?» Мадатов честно ответил, что очень надеется. «А что еще делать?» — хмуро буркнул Ланской. «Вам же, ротмистр, в наказание пять раз дежурить ночью в очереди. Это война, Мадатов. Егеря егерями, но эскадрон свой гусару бросать не должно».